К несчастью, это и привлекло хищников. В начале 1980-х, когда Альфреда уже недолго оставалась до пенсии, Мидланд-Пасифик пользовалась репутацией главного регионального перевозчика. Однако, несмотря на умелое руководство и высокую прибыльность дальних перевозок, на круг имела весьма незначительные поступления. От одного нежелательного соискателя компания сумела отбиться, но тут на нее упал алчный взор Хилларда и чань сиротов, братьев-близнецов из Оукриджа, штат Теннесси, превративших семейный бизнес по упаковке мяса в коммерческую империю. В их компанию Орфи Групп входили сеть гостиниц, банк в Атланте, нефтяная компания и железная дорога Арканзас Саузерн, братьев, криворожих, С грязными волосами интересовало только одно — делать деньги. Финансовая пресса прозвала их пиратами из Оукриджа. Присутствие на одной из первых встреч Ротов с правлением Midland Pacific. Альфред слышал, как Чанси Рот именуют председателя совета директоров Папашей. Знаю, Папаша, у вас другие представления о честной игре. — Давайте, папаша, потолкуйтесь со своими юристами, не откладывая. — Да ну, папаша, мы-то с Хиллардом думали, вы делом занимаетесь, а не благотворительностью? Проповедником антипатернализма жадно внимал профсоюз железнодорожных рабочих. После нескольких месяцев напряженных переговоров профсоюз проголосовал за то, чтобы предложить ротам пакет уступок по заработной плате и премиям на сумму около 200 миллионов долларов, рассчитывая на эту экономию на практически неограниченной возможности утилизации роты, уже располагавшей двадцатью семью процентами акций, сделали? Акционерам предложение, от которого нельзя было отказаться. Искупили дорогу на корню. Фентон Крилл, подрядчик, раньше строивший шоссе в Теннесси, занялся слиянием Мидленд-Пасифик с Арканзас-Саузерн. Он закрыл центральный офис железной дороги в сан джуди уволил или отправил на досрочную пенсию треть служащих, остальных перевел в Литтл-Рокк. Альфред вышел в отставку за два месяца до своего летия Он сидел в своем новом синем кресле и смотрел «Доброе утро, Америка», когда позвонил Марк Джамборец, юрисконсульт Мидленд пасифик тоже пенсионер, и сообщил новость. «В Нью-Шартре», он произносил «Шартре», штат Канзас, шериф сам себя арестовал за то, что стрелял в служащего Орфик Мидленд. «Шерифа зовут Брайс Халстром», — уточнил Джамборец. Ему сказали, что какие-то хулиганы курочат сигнальную линию Мидленд-Пасифик. Он поспешил на место происшествия и застал там троих громил, которые срезали провода, крушили сигнальные устройства, подбирали все, в чем содержится медь. Одному из них шерифская пуля угодила в бедро, прежде чем остальные успели убедить Халстрома, что работают на Мидленд-Пасифик. Их наняли собирать в утиль медную проволоку по шестьдесят центов за фунт. Но ведь линия совсем новая, — удивился Альфред. Всего три года назад мы полностью обновили Нью-Шартовскую ветку. — Рот разбирает все, кроме путей для грузовых составов, — ответил Джамборец. — Они уже уничтожили ветку в Глендоуру. — Думаешь, что топекский Атчессон не дал бы за нее хорошую цену? Альфред хмыкнул. — Кисло-баптистская мораль, — продолжал Джамборец. — Ротом все наши принципы поперек горла, им только прибыль подавай. Говорю тебе, они ненавидят все, чего не могут понять. Посыпают землю солью. Вот что они делают. Закрыть офис в Сен-Джуде, при том, что мы вдвое больше Арканза-Саузерн. Они расправились с Сен-Джудом, за то, что здесь было сердце Мидленд-Пасифик, а теперь Крил губит городки вроде Нью-Шартра, за то, что они имели дело с нами, посыпают солью поля финансово бесправных. Альфред опять хмыкнул, оглядываясь на свое новое синее кресло, в котором так уютно спалось. «Теперь это меня не касается», — сказал он. «Тридцать лет жизни». Он отдал тому, чтобы сделать из Мидленд-Пасифик крепкую систему, а теперь Джамборец регулярно звонил ему и сообщал новости об очередных преступлениях канзасцев, от чего Альфреда все больше клонило в сон. Вскоре все ветки в западном регионе Мидленд-Пасифик перестали функционировать, хотя Фентон Крил ограничился тем, что содрал сигнальные провода и распотрошил коробки, Со времени перехода дороги в другие руки прошло пять лет, а рельсы лежали на своих местах, и полоса отчуждения еще не перепродана. Только медную проволоку, эту нервную систему дороги, ободрали в приступе корпоративного вандализма. «Меня беспокоит наша медицинская страховка», — сказала Иннет дочери. «С апреля Орфик Мидленд переводит всех бывших служащих мидленд пасифик на страховое медицинское обслуживание. Я должна выбрать организацию здравоохранения, с которой сотрудничают хотя бы некоторые из моих и папиных врачей. Меня просто завалили проспектами, а самые важные подробности в них напечатаны мелким шрифтом. Честное слово, Денис, мне с этим не справиться». Словно заранее пресекая просьбу о помощи, Денис быстро спросила, «С кем сотрудничает Хэтчпед?» «Кроме старых пациентов, вроде отца, который платят за каждый визит, он теперь работает только с клиентами ОС Дина Дриблета», — ответила Инит. «Я же тебе рассказывал, какой прием Дин закатил в своем великолепном, огромном новом доме. Прекрасная молодая пара, Дин и Триш, но...» «Право, Денис». В прошлом году, когда папа свалился на газонокосилку, я позвонила в его компанию, и знаешь, сколько они хотели содрать за нашу крошечную лужайку? Пятьдесят пять долларов в неделю. Я не против, чтобы люди зарабатывали. Просто замечательно, что Дин так преуспевает. Я тебе говорила, он едет с Хони в Париж. Я против него и слова не скажу. Но пятьдесят пять долларов в неделю... Денис попробовала приготовленный чипом салат из зеленых бобов и потянулась за оливковым маслом. Если по-прежнему платить за каждый визит, это дорого обойдется, Денис? Несколько лишних сотен в месяц. Все наши друзья так платят. Никто не перешел на страховку. Но нам это не по карману отец так замечательно распоряжался своими вкладами дай бог чтобы у нас хоть немного осталось на черный день и вот еще что меня очень очень очень очень беспокоит и нет понизила голос один из старых папиных патентов наконец то может окупиться